1967. После нашего первого выступления в Филмор Аудиториум в Сан-Франциско молодой фанат взял несколько воздушных шаров, привязанных к одному из динамиков у сцены. Тут же вылетел промоутер Билл Грэм и повалил парня на землю со словами «Ты пытаешься украсть мои чертовы воздушные шары?» Сан-Франциско — город мира и любви. Наш дебютный альбом вышел в январе 1967 года. До этого мы выступали лишь в Южной Калифорнии, Нью-Йорке и в том одиноком месте в Аризоне сумственно отсталым Элвисом на разогреве. Ронни Харан из «Виски» помогала нам организовать серию выступлений вне нашего города. После выхода нашего альбома они с электро отправили нас на север в надежде произвести впечатление на Сан-Франциско и лично на Билла Грэма который был главной музыкальной фигурой Северной Калифорнии в то время. При том, что жители Сан-Франциско всегда воротили нос от всего родом из Лос-Анджелеса, нам все же удалось расположить к себе слушателей во время выступления на разогреве у Краскалс в первый уикенд и Grateful Dead в следующий. Поездки в Бэй ареа стали ежемесячным ритуалом для отдыхающих, Во время одного из наших шоу «Филмор» Джим случайно ударил Билла Грэма по голове микрофоном, крутя им словно лассо. Джим полностью контролировал ситуацию, но Билл волновался, что Джим причинит кому-нибудь боль, поэтому бросился к микрофону, воплотив свое мрачное пророчество в жизнь. Джим выразил сожаление в нашу следующую поездку, подарив Биллу раскрашенный вручную шлем во имя предотвращения любых последующих травм. В марте 1967 года мы отыграли два аншлаговых концерта в выходные на площадке Avalon Ballroom» вместе с «Country Joe» and «The Fish». Затем же последовали концерты по будням в гораздо меньшем клубе под названием «The Matrix». У них была приличная аппаратура для записи живых выступлений и под рукой оказалась пленка, когда мы были в городе, Поэтому годы спустя у нас появилась возможность выпустить редкую запись в качестве архивного концертного альбома. Конечно, будучи иногородней группой, выступавшей по вторникам, мы явно не привлекали много зрителей. Было ощущение, будто мы вернулись во времена Лондон-Фок. Если вы послушаете наш альбом «Life at the Matrix» 1967… «Life at the Matrix» 1967… Двойной концертный альбом «The Doors», записанный в «The Matrix» в Сан-Франциско 7 и 10 марта 1967 года одним из владельцев клуба Питером Абрамом. Вышел 18 ноября 2008 года. То сможете ощутить, на что все это было похоже. Мы с размахом заканчиваем «Light my fire», после чего следуют одиночные хлопки. Хлоп, хлоп, хлоп. Удивительно, как два города одного штата могут быть настолько разными в культурном плане. В Лос-Анджелесе все носили сапоги, как у The Beatles, и мини-юбки. В Сан-Франциско же длинные волосы и вещи в расцветке тай-дай. И несмотря на весь скепсис в наш адрес, слушатели из Сан-Франциско относились к музыке куда более серьезно и куда с большей охотой уделяли внимание новым группам. Билеты на шоу в и Авалон Каждые выходные были распроданы и не имело значения, кто выступал. И во время нашей первой поездки мы отправились в парк «Голден Гейт», чтобы побывать на первом фестивале «Хьюман Биин», где собрались десятки тысяч хиппи, объединенных музыкой, поэзией и ЛСД. Однажды мы приехали на выступление Филмор, где в нашей гримерке находилась странная женщина, пахнущая спиртным, и распивавшая из горла ликер «Саутерн Комфорт». И я предположил, что она бездомная, которая случайно забрела к нам с улицы. Она радостно поприветствовала нас. «Привет, я большой брат», «Биг Бразер», что привело меня в еще большее недоумение. Через мгновение до меня наконец дошло, что она говорила о группе «Биг Бразер» и The Холдинг Компания. Уже не знаю, почему она не представилась как Дженнис Джоплин, но мы все равно были ею очарованы. Мы разговорились, и она пригласила нас посмотреть их выступление в ту же ночь в зале «Авалон». Я даже не уверен до конца, что она знала, кто мы такие. Думаю, она просто была очень дружелюбной. Ранее я уже слышал название «Big Brother and the Holding Company», но тогда они еще не выпустили дебютный альбом. Поэтому мы понятия не имели, как они звучат. После нашего выступления той ночью мы воспользовались приглашением Дженнис и решили посмотреть, как они звучат. Когда они заиграли Time, моя челюсть упала на пол. Эта миниатюрная, неприметная женщина заполнила собой все помещение, заглушив силой голоса все инструменты. Если вы никогда не были лично на выступлении Дженнис, невозможно передать, Тот ошеломительный эффект, когда вы идете на концерт, не представляя, как звучит артист, и получаете такое шоу. Даже на альбомах Big Brother невозможно в полной мере оценить, насколько она хороша. Гитарам в записи уделено слишком много внимания. Пол Ротшильд был максимально близок к тому, чтобы передать ее истинное звучание, выпустив альбом Pearl, Но ничто не сравнится с той ночью «Вавалон». Мы сдружились с Дженнис и тусовались с ней каждый раз, когда жизнь сводила нас в одном и том же городе. Джим даже как-то отправился ночью домой к Дженнис, вскоре после знакомства. Все шло хорошо, пока они не услышали подъехавший к дому мотоцикл. «Это Фрэнк! Убирайся отсюда! Он тебя убьет!» Фрэнк был парнем Дженнис, секретарем отделения ангела фада «Ангелы Ада. Один из крупнейших в мире мотоклубов» в Сан-Франциско, более известным по прозвищу «Беспечный Фрэнк». Джиму удалось уйти незамеченным, и, насколько я знаю, Фрэнк так и не узнал, что Джим провел ту ночь с Дженнис. Уже в который раз Джиму удалось избежать смертельных последствий. Ангелы Ада были тесно связаны с музыкальной сценой Северной Калифорнии. Они полуофициально обеспечивали безопасность на фестивале «Фэнтези Фэйр» And Magic Mountain Music Festival в округе Марин, где в июне 1967 года мы выступали между сетами Каннет Хит и Дайон Уорвик. Ангелы не пускали Джима на сцену, не поверив ему, что он участник группы, так что нам пришлось с ними спорить, правда, аккуратно, чтобы он получил проход. В остальном от них больше не было никаких проблем, хотя, конечно, вы могли чувствовать определенное давление в их окружении. Когда спустя два года появилась новость о трагедии в Альтамонте, в 1969 году члены Ангела Фада убили одного из зрителей на концерте The Rolling Stones. Я ничуть не удивился. Фестиваль Fantasy Fair не был так хорошо задокументирован, как Монтерейский поп-фестиваль или Вудсток. Но по факту это первый крупный музыкальный open-air такого плана. Десятки тысяч человек, 30 групп, несколько сцен, арт-инсталляции, продавцы, еда, наркотики и большой надувной Будда. Сейчас об этом почти забыли, но мы никогда не видели ничего подобного раньше. И, конечно, я забыл взять гитару. Хэппи отправилась с нами в поездку, и мы с ней из-за чего-то повздорили. Возможно, из-за ее мужа. Все мои мысли были об этом конфликте, поэтому я забыл гитару в номере Мотеля. В итоге одна из групп одолжила мне красный Гибсон С-335, в точности как у Чака Берри, инструмент, о котором я в свое время мечтал. Тогда мы работали на свое имя и все еще были новичками во всей этой игре. Поп-фестиваль в Монтерее прошел неделю спустя, но нас не заметили организаторы. По крайней мере, Так нам объяснили. Я так и не поверил в это. Конечно, мы пока не были на вершине чартов, но Big Brother and the Holding Company там выступали, хотя на тот момент еще не выпустили дебютный альбом. Jefferson Airplane тоже выступали, хотя уже тогда мы собирали столько же зрителей, сколько они. Организаторами были Джон Филлипс, из The Mamas and the Papas и Лу Адлер. Один из них жил на моей улице, другой — предлагал стать нашим продюсером после выступления в виске. Думаю, Лу намеренно избегал нас, потому что мы так и не подписали с ним контракт на запись песен. Но даже если бы нас пригласили на Монтерейский поп-фестиваль, мы бы не смогли присутствовать. В те выходные мы уже запланировали выступление на Лонг-Айленде. Изначально планировалось, что мы выступим на Манхэттене, в Зескейн, Стива Пола но шоу перенесли на Лонг-Айленд. Стив Пол внезапно решил закрыть клуб на пару дней, чтобы посетить Монтерейский поп-фестиваль. Каждый год для участников нашей группы был странным, но 1967 особенно. Первое полугодие мы гастролировали в фургоне в качестве неизвестных исполнителей, ничего никому не доказавших. Во второй были хедлайнерами на фестивалях, артистами номер один. До выхода Light My Fire мы играли в небольших школьных аудиториях и подростковых центрах, на катках и залах Американского легиона. Американский легион. Организация американских ветеранов боевых действий, созданная после окончания Первой мировой войны военнослужащими Американских экспедиционных сил 1917-1918 годов. Мы выступали вместе с The Coasters на одном школьном шоу. Выбор исполнителей в тот вечер был интересным, и мы не вызывали уважения за пределами округа Лос-Анджелес. Выступая на разогреве у Grateful Did на выставке Earl Warren Showgrounds в Санта-Барбаре, мы надеялись позаимствовать кое-что из их аппаратуры. В ту пору все друг у друга что-нибудь заимствовали. Мы не думали, что это будет проблемой, особенно с такой непринужденной и добродушной группой Сан-Франциско, как Grateful Dead. Их клавишник, пик-пен, играл на таком же органе Vox Continental, как у Рея. Но он не позволил Рэю даже прикоснуться к нему. Не знаю, что они имели против нас, но не мог поверить, что группа, пропагандировавшая мир и любовь, выступавшая на фестивале Human Bein, Human Being... Мероприятие, произошедшее 14 января 1967 года в Сан-Франциско на полях парка Золотых Ворот, и ставшее прелюдией к лету любви в Сан-Франциско. Могла быть столь неприветливой. Возможно, мне следовало разыскать Боба Вейра и обратиться к нему как к выпускнику Менла, однако группа не желала иметь с нами ничего общего. Я где-то читал позже, что мы вместе с участниками Грейта Фолдит вместе употребляли кислоту, Поверьте, в тот день мы вообще были не в настроении. У Грейта Фулдит была роскошная аппаратура Altec Lansing 604E, первоклассные студийные мониторы с 15-дюймовыми низкочастотными динамиками, которые выдавали звук, слышный за мили от выступавших. Нам не дали к ним даже притронуться. В итоге в тот день я играл для 3000 зрителей через 5-ваттный тренировочный усилитель с болтавшимся перед ним микрофоном. Из всех групп Сан-Франциско, с которыми мы играли наиболее дружелюбными, пожалуй, были Джефферсон и Аэрплейн. Мы часто делили с ними сцену. Наша карьера развивалась параллельно. Возникло даже небольшое соперничество, всячески подогреваемое Биллом Грэмом. И пока Билл занимался делами Airplane, я по-прежнему оставался парнем, Увлеченным финансовыми вопросами и концертами The Doors. И каждый раз, когда Билл рассчитывался с нами, он ехидно подкалывал меня. «Ну что, ребята, сколько пластинок вы продали за прошлую неделю?» А потом сравнивал названные мной цифры с цифрами по продажам винила своих подопечных. Но когда мы выступали на шоу «Амбла Харва Слайт Майфая», его подшефных AirPlane поставили нам на разогрев. С тех пор Билл перестал меня подкалывать. Я общался с промоутерами напрямую, поскольку у нас еще не было своего менеджмента. И мы еще не могли себе позволить нанять команду, поэтому взяли моего брата Ронни на должность роуд-менеджера. Он возил нас на своем бежевом микроавтобусе Volkswagen. Мы вместе проживали в номерах мотеля. Иногда делили одну кровать. О шике и комфорте даже говорить не приходится. Но опыт таких гастролей ужасно увлекательный. Не было никакого давления, никаких прихлебателей, пытающихся напоить Джима. Все было честно. Если бы мы знали тогда, как быстро все изменится, наверное, дорожили бы этим периодом еще больше. Во второй половине 1967 года дела пошли интенсивнее, но сложнее. Лайт Майфая покорила чарты тем летом, и мы стали востребованы по всем штатам. Но у нас все еще оставались обязательства отыграть небольшие шоу, запланированные еще до внезапного выстрела песни. За неделю до того, как мы ворвались в топ-10 хит-парада, у нас был концерт в пригородной школе, опять же, вместе с The Coasters. На следующую же ночь мы выступали на огромной арене во Фресно с Дженнис Йен в качестве хедлайнера. Понятное дело, когда концерт организовывали, песня Дженнис Society's Child» была куда больше на слуху, чем «Light My Fire». Но какой бы талантливой Дженнис ни была, представьте, каково ей было выступать после Джима. Дикие крики Морриса напротив нежного голоса и акустической гитары. В то же время, через месяц на разогреве у Саймон энд дикие крики Джима были встречены недоумевающими взглядами людей, заплативших свои деньги, чтобы послушать нежные голоса и акустическую гитару. Мы выступали в качестве хедлайнеров в новых для себя городах на северо-западе Тихого океана и северо-востоке Атлантического океана. Билеты на некоторые шоу полностью распродавались, на некоторых же почти не было зрителей. Где-то мы по-прежнему выступали в школах. Вместо микроавтобусов Volkswagen мы передвигались на самолетах и лимузинах, Иногда нас встречали толпы кричащих фанатов. Поначалу это было классно, но довольно быстро стало рутиной. Нас доставляли прямо из Лос-Анджелеса в Нью-Джерси, в Техас, в Юту, в Нью-Йорк, в Иллинойс, практически не оставляя нам времени отдохнуть от перелетов. Ронни не был нашим официальным роуд-менеджером. Он скорее помогал нам ради удовольствия и возможности быть с нами на выступлениях. Иногда он брал в помощники своих друзей, в первую очередь Рича Леннелла, который позже занимался организацией нескольких шоу «The Doors» и Билла Сиденса, который вскоре стал нашим турменеджером. Один раз в «Авалон» нам пришлось очень быстро настраивать аппаратуру из-за опоздания. Ронни медленно поднялся по длинной лестнице на сцену, неся в руках всего одно устройство из всей нашей аппаратуры, Но мгновение спустя я увидел, как Билл Сидонс на большой скорости буквально мчался по этой же лестнице с двумя усилителями в обеих руках. Нам нужна была эта профессиональная суета и расторопность, поэтому мы наняли Билла в качестве единственного официального сотрудника. Билл присоединился в нужный момент, когда все стало меняться, с точки зрения не только нашей карьеры, но и поведения Джима. Кислота была излюбленным наркотиком Джима, но так как от нее портились мозги, вскоре он перешел на алкоголь, чтобы сбалансировать себя. Я пробовал разные наркотики, у каждого из них свои побочные эффекты, но худший — алкоголь. Разные препараты способны выпустить на волю самых разных демонов. Алкоголь — самых злых. И как с любым наркотиком, чем больше вы принимаете, тем сильнее вам хочется еще, чтобы преодолеть нарастающую резистентность. Через месяц после начала работы Билла с нами, Джим автостопом из Нью-Йорка, попутно удовлетворяя свои сексуальные потребности, добрался до нас на Лонг-Айленде, тогда как весь остальной музыкальный мир наблюдал за поп-фестивалем в Монтерее. Мы с Биллом беспомощно наблюдали, как Джим опустошал один стакан виски за другим, до того, как мы вышли на сцену. Он не был агрессивным или буйным, просто решил напиться и уверенно шел к своей цели. Я не смог отследить, сколько всего он выпил в тот вечер, но, думаю, нормальный человек после такого количества спиртного непременно бы блеванул. Тем не менее, наш концерт прошел на удивление хорошо, до тех пор, пока во время соло Джим не засунул руку мне прямо в штаны, схватив за яйца. Жестоко. В младших классах мы дали этому термин «схватить гуся» и периодически делали подобное друг с другом. Но я не мог поверить, что Джим, будучи взрослым человеком, сделал это со мной прямо на сцене. Я чуть не сломал ему руку гитарным грифом, и он отскочил, словно раненый щенок. Это довольно быстро его отрезвило. Я уже немного отошел от прошлогоднего эпизода в Нью-Йорке, когда он напал на меня голым, но все еще был зол. В гримерке он стал робко извиняться. «Чувак, мне очень жаль. Я больше никогда так не буду делать». «Ты чертовски прав, потому что ни за что так больше не сделаешь». Он понимал, что облажался, а я, что он был пьян и не ведал, что творил. Джим искренне раскаивался, и тогда его раскаяния все еще действовали на нас. Я простил его». В то время как Билл Сиденс выполнял функции нашего роут менеджера наш адвокат Макс Финг порекомендовал нам нанять для решения серьезных организационных задач двух уважаемых персонажей из Голливуда — Села Бонафедя и Эшера Данна. Сэл ранее был менеджером Диона, и практически не сомневаюсь, именно он посоветовал ему уйти из The Belmonts и начать сольную карьеру. Тот же трюк он пытался позже проделать с Джимом, Эшер Дан ранее был агентом по недвижимости. Беверли-Хиллз тогда был обклеен рекламой «Асшер Реалти». К тому же, по иронии судьбы, пересекался с моим отцом на гольф-полях загородного клуба «Ривьера». У него не было опыта работы с музыкальными коллективами, но он умел пить, а это важный навык в работе с Джимом. По мнению Селла и Эшера, Джима нужно было напоить накануне концерта. На утро он просыпался бы смиренный в состоянии похмелья и вечером перед концертом не стал напиваться. Это, естественно, не сработало. Эшер как-то напоил Джима за день до выступления в The Scane в Нью-Йорке. На следующий вечер Джим был не просто пьян. Он принялся размахивать микрофоном словно лосо и зарядил со всей силы в голову Беллу Грэму. Эшер, в свою очередь, выскочил на сцену, пытаясь остановить его, и выступление внезапно обернулось поединком по реслингу. Мы завершили сотрудничество с Селом и Эшером в начале следующего года. Алкоголизм Джима приводил либо к потасовкам, либо к пьяным играм в прятки. В конце 1967 года мы отыграли несколько концертов в Колорадо. Это один из редких случаев, когда Хэппи, наконец, смогла вырваться от своей семьи и поехать с нами в тур. Джим, пьяный в хлам, шатался за кулисами, пытаясь нас найти. Мы с Хэппи со смехом скрывались от него, сворачивая за углы, бегая вокруг здания и прячась в авто. Рэй нашел нас и отругал за неуважительное отношение к нашему певцу. Нам стало стыдно после его нотации. Рэй вновь проявил свои отцовские инстинкты. Но с Джимом невозможно нормально взаимодействовать, когда он пьян. Так почему же мы не могли прикалываться над ним? Все мы подстраивались под атмосферу пьянства Джима. В такие моменты его выходки были ни разу не веселыми, так что мы, как могли, пытались это разбавить. Позже той ночью мы с Хэппи остановились в гостиничном номере по соседству с номером Джима. Нас отделяла от него лишь стена. На улице собрались поклонники. И Джим к их восторгу периодически подходил к окну. Всю ночь мы слушали, как он швырял предметы по комнате, нам предстала целая палитра звуков. Раскаты грома, не иначе. В течение 1967 года мы сменили «The Fillmore» на «Winterland». «The Fillmore» и «Winterland» — исторические концертные площадки в Сан-Франциско. Школьные шоу на студенческие. В свободное время мы записали и выпустили наш второй альбом «Strange Days» занявший в ноябре третье место хит-парада. По идее, мы должны были наслаждаться этим периодом, но из-за бесконечных поездок по стране и безудержного пьянства Джима чувствовали себя выгоревшими. К тому моменту наша группа существовала лишь два года, а в декабре предстояло выступление в нью хейвене По всей видимости, это было только начало.